Глава вторая. Из сна меня выдернул какой-то грохот. Разлепив глаза, я потянулся на кровати и, сев на ней, огляделся. Кто-то ломился в комнату. «Скоты, чего не спится в такую рань?» — пробормотал я, бросая взгляд на настенные часы. Они показывали 7.30 утра. Натянув джинсы, подошел к двери. «Кто?» «Отворяй ворота, Кирюха!» — раздался громогласный клич. «Отмечать возвращение будем!» Глубоко вздохнув, я щелкнул двумя замками, снял цепочку, а затем отворил дверь. Внутрь, обдавая все окружающее спиртовыми парами, попытался ввалиться мужчина в тельняшке, но я предусмотрительно упер ладонь в его грудь, не давая пройти. «Куда?» — задал риторический вопрос. Матрос на такое действие изумленно уставился на меня. «Ты че, Киря, попутал? Отмечать, говорю, возвращение твое будем!» Вторая попытка протиснуться в комнату с точно таким же результатом. «Рановато отмечать», — заявил я, не пуская непрошенного гостя. «Я спал». «На том свете-то!» — начал был алкаш, но, глянув на меня, проглотил окончание фразы. «Сорян, братка, я что то не подумал». «Не пустишь друга, что ли?» «Как тебя зовут, друг?» — уточнил я. «У меня память отшибла начисто». «Да ладно!» «Прохладно. Как зовут?» — спрашиваю. «Какого ты ломишься ко мне в такую рань? Тебя что, в детстве не учили хорошим манерам?» От такого приветствия у морячка аж челюсть отпала. Он так и стоял с открытым ртом, пока я пристально его разглядывал. «Ненавижу алкашей!» За всю мою долгую, очень долгую жизнь, ни в одном из миров я не повстречал ни одного, который был бы хотя бы не... неприятным, а этот, судя по виду и запаху, уже накрепко застолбил за собой звание «омерзительного». Рваная и засаленная одежда, грязные обломанные ногти, опухшее и помятое лицо, потное лысиново в остатков волос, хамство — Наглость. Каждый из этих элементов по отдельности раздражал меня, а уж вместе... — Я Колян, из комнаты напротив, муж Маринки. — Будем знакомы, Колян, — кивнул я, игнорируя протянутую руку. — Но у меня дел полно, так что сегодня никаких отмечаний. И завтра тоже. И вообще, еще раз такую рань попробуешь меня разбудить, я тебе руку сломаю, усек. Морячок мигом подобрался. «Слышь, малой, ты хоть и без памяти, а за такой базар я тебе!» Что он там мне сделает, слушать было совершенно неинтересно. Коротко ударив в солнечное сплетение, я выбил весь воздух из незадачливого друга. Он, как подкошенный, рухнул на пол, мигом свернувшись в позу эмбриона. «Это предупреждение. В следующий раз реально сломаю руку», — пояснил я и закрыл дверь. Спать расхотелось, зато проснулось чувство голода. Пользоваться местной кухней, явно не претендующей на звание самой чистой комнаты района, не хотелось совершенно. Да и продуктов, если подумать, никаких не было. Я оделся, пересчитал наличку Кирилла, доставшуюся мне, и задумался. Денег было катастрофически мало. Несколько дней я как-нибудь протянул, но вот дальше нужно было думать о том, как обустраиваться. Обведя взглядом стены со старыми обоями, потрескавшийся потолок и истёртый пол, я быстро понял, оставаться здесь нет никакого смысла. К счастью, после переноса мне досталась память паренька, тело которого я занял. Разумеется, чтобы не вызывать лишних вопросов, я просто корчил из себя идиота с амнезией. Так проще, да и если у Кирилла оказались какие-то враги, это усыпило бы их бдительность. Впрочем, уже через несколько дней после пробуждения на кладбище я понял, что этот парнишка никому не нужен. Он не представлял собой совершенно ничего сверхъестественного. Школа со средними оценками, средняя физическая подготовка, средние успехи у девушек. На языке так и крутилось слово «середнячок» — «идеальное прикрытие». Тем не менее, память была неполной. Довольно большой кусок личных воспоминаний Кирилла ушел вместе с его душой. Но вот та часть, которая никуда не исчезла, была для меня гораздо полезнее. Устройство мира, технологии, язык, различные науки — все это осталось в доставшейся мне черепушке. И потому я без проблем ориентировался в этом мире и мог спокойно общаться с людьми, не боясь привлечь к себе внимание несуразными вопросами. Ну а придуманная амнезия отлично дополняла общую картину. Хотя, надо заметить, познания Кирилла о его мире были слишком скудными. Прискорбно скудными, я бы сказал. Оглядываясь с высоты прожитых столетий, я понимал, что за 18 лет невозможно узнать столько, сколько знаю я. Однако и то, что имелось, откровенно говоря, не впечатляло. Однако, судя по тому, что я успел узнать и осознать, Такое в этом мире было в порядке вещей. Саморазвитие интересовало едва ли пару процентов населения всей планеты, а остальным было нормально и так. Теплая постель, каждодневный обед, собственное жилье, семья, стабильная зарплата, автомобиль и пара поездок в год в другие страны этого хватало основной массе населения. А некоторым нужно было и того меньше, взять хотя бы Коляна, сейчас валяющегося за моей дверью. Вероятно, всему виной довольно мягкие условия жизни. Климат отличный, гравитация стабильная, никаких катаклизмов на регулярной основе. То, что жители планеты за них считали, вызвало бы у меня один лишь смех. Расскажи, кто раньше о подобном. Цунами, ну надо же! Никаких серьезных войн, вот уже долгое время. Довольно развитая медицина. На большинстве территорий нет проблем с продовольствием. А в Сети масса развлечений на самый разный вкус. Что еще нужно, чтобы жить и особо не задумываться о завтрашнем дне? Я уже видел такие миры. Как ни странно, они слыли самыми стабильными, но интереса ни у кого, как правило, не вызывали. Именно за счет того, что взять от них было, по большому счету, и нечего. А неплохое место я выбрал, чтобы спрятать сердце. Очень неплохое. Теперь бы только сообразить, как его найти. Итак, что мы имеем? Немного денег, небольшой актив в виде этой крохотной комнатушки и... Все, друзья Кирилла. Часть воспоминаний о них отсутствовала. Да и как они могли мне помочь? Никак, сто процентов. Так что и звонить им не было никакого смысла. Родственники? Ха. та тётка и ее сын, кажется, рассчитывали на эту халупу. Помощи, судя по кислым рожам, от таких не дождешься, А вот договориться можно попробовать. Взяв смартфон, я вызвал список контактов и вызвал нужного абонента. «Да? Тетя Люда, доброе утро. Надеюсь, не слишком рано вас побеспокоил». Обычное на первый взгляд приветствие поставило собеседницу в тупик. «Алло», — на всякий случай произнес я. «Кирилл, это ты?» «Я. Извините, что так рано, но у меня есть к вам предложение. Вы еще в Москве. Можем встретиться?» По памяти Кирилла я знал, что его тетка живет за пределами столицы, но где именно не помнил, так что на всякий случай решил уточнить. «Предложение?» «Ага. По поводу комнаты?» Женщина фыркнула. «Насчет комнаты? Ага. Небось, сперли твои алкаши соседушки что-нибудь, а ты на нас решил это повесить?» Я тихо вздохнул. Она что, не знает значения слова «предложение» или путает его с «обвинением»? «Да нет, что вы, я просто...» «Так все вышло, странно, вы ж понимаете. Я не хочу ссориться, поэтому предлагаю вам купить комнату. Дешевле рыночной стоимости». «Гораздо», — я выделил это слово, «дешевле». «Насколько?» — тут же подобралась тетка. «Давайте встретимся, я вам все расскажу. Приезжайте к полудню, ладно?» «Ладно», — озадаченно ответила женщина и, не прощаясь, повесила трубку. «Старая кошелка», — улыбнулся я и открыл ноутбук. Поиск агентств недвижимости и нескольких сервисов не занял много времени. Переговорив с несколькими людьми и сравнив цены на комнаты в этом районе, я прикинул примерную стоимость имеющейся жилплощади. Судя по местным меркам, стоила она немало, почти 2 миллиона. И если в провинции за такие деньги можно было купить настоящее собственное жилье, то тут... «А, да что там, мне же все равно». Желудок вновь подал сигнал, и я поспешил удовлетворить его запрос. Натянув на себя футболку, взяв телефон, ключи и кошелек, покинул мрачноватую коммуналку. Колян, лежавший под дверью, видимо, неслышно уполз к себе в нору. В округе оказалось немало различных заведений, а так как время только-только подобралось к их открытию, внутри почти никого не было. Я наугад выбрал одно из них и заказал себе целую пиццу и огромный стакан кофе. Судя по воспоминаниям Кирилла, это была не слишком полезная еда, но соотношение цена-насыщение меня устраивало. О здоровье будем заботиться после того, как скину комнату своей тетке и разживусь деньгами. Я был во множестве миров, это правда, и пробовал блюда самых разных культур, видов и национальностей, так что местные кулинары удивить меня не смогли. Впрочем, заказанный завтрак вполне устроил, было даже немного вкусно, если бы не такое обилие теста. Но тут я сам виноват, надо было выбирать что-нибудь другое. А кофе так вообще оказался весьма и весьма приятным напитком, который стоило взять на заметку. Обжигающий горячий, терпкий, слегка горький, он прекрасно бодрил, так что, выпив один стакан, я тут же взял второй присоединив к нему еще и небольшой десерт, который тоже оказался совсем неплох. Закончив завтракать, я отправился в ближайший магазин одежды. Вещей Кирилла, как ни странно, найти не удалось, а в больницу меня доставили в его похоронном костюме. Он был не слишком удобен, да и носить его каждый день было бы весьма странно. Шмотки, что удалось найти в квартире, были довольно старыми и затасканными. Я не стал откладывать это дело в долгий ящик. Выбрал себе удобные брюки, футболку и кроссовки, купил к ним мягкую куртку, а все, в чем пришел, выкинул в ближайший мусорный бак. После этого прогулялся по району, но не потому, что мне было нечем заняться. Нет, отнюдь. Просто хотелось убедиться, что за мной никто не следит. Судя по тому, что воскрешения в этом мире не практиковались, я должен был стать объектом пристального наблюдения в чем и пришлось убедиться спустя какое-то время. Неприметный мужчина в кепке и солнцезащитных очках появлялся везде, куда бы я ни пошел. Парк, торговый центр, улицы, скверы. Слежку он вел достаточно профессионально, но поставить такого профана, наблюдать за лучшим вором десяти тысяч миров, едва ли он смог бы меня вести, если бы я собрался слинять от него. Но я не стал этого делать. Незачем показывать, что я заметил наблюдение, и незачем демонстрировать свои навыки. Все равно не делаю ничего такого, что могло бы вызвать подозрение, а лишнее внимание только навредит. Интересно, это полиция или кто-то другой? Впрочем, опять же, сейчас это не так уж и важно. Послонявшись по округе еще какое-то время и поразмышляв о дальнейших планах, я понял, что скоро наступит полдень, так что направился в сторону дома. Подходя к подъезду, поздоровался со вчерашними старушками и поднялся на свой этаж. В квартире напротив снова ругались люди. Видимо, этот Колян и его жена. Что ж, это не мое дело, а вскоре, вероятно, я и вовсе о них не вспомню. Родственница прибыла ровно в назначенный час. Минута в минуту. Тетя Люда позвонила на телефон, попросив открыть подъезд. Поднялась, и я впустил ее в квартиру. «Извините, ничего съестного нет, сам сегодня в забегаловку с утра ходил», — повинился я, предлагая ей сесть за стол. «Мог бы и купить что-нибудь», — стерва. «Мог бы, конечно, не подумал даже», — я пожал плечами. «Да и сами знаете, после случившегося с головой у меня не все в порядке». Она подозрительно посмотрела на меня, словно опасаясь, что я вот-вот на нее наброшусь. «Ты хотел поговорить о продаже комнаты». — Вам она нужна, правда? — в лоб спросил я. Женщина помялась, но все же ответила. — Нужна. — Отлично. Я сегодня все утро говорил с риэлторами и изучал цены. Стоит она примерно 2 миллиона, плюс-минус. Думаю, вы и сами это знаете. Я предлагаю вам забрать ее за один. — За один миллион? — Ага, — кивнул я. — Жить я тут точно не останусь, так что в любом случае избавился бы от нее. «Раз вам она так нужна, я подумал, почему бы не сделать родственникам подарок?» Тетя смерила меня презрительным взглядом. «Подарок, который и так уже был нашим!» «Тетя Люда», — спокойно сказал я. «Я умер, умер, понимаете, и вернулся не для того, чтобы обломать все ваши планы. У меня амнезия, это так, но по вашему лицу и словам понятно, как вы ко мне относитесь». Комната мне не нужна, но и отдавать ее за просто так глупо. А деньги не помешают как можно быстрее. Так что давайте вернемся к тому, с чего начали, и без всяких фырканий и прочих малоприятных вещей. Один миллион рублей, и комната ваша, хоть сегодня, хоть прямо сейчас. Будете сдавать, отобьете года за три. А хотите навариться, перепродайте, и миллион получите как с куста. Что-то все это подозрительно гладко звучит. Надо подумать, с такой щедростью вы ни разу не сталкивались, усмехнулся я. Но сейчас я с вами предельно честен. Хотите комнату, платите, можете приводить кого угодно, нотариусов, юристов, риэлторов, оценщиков, полицию, мне все равно. Но я хочу избавиться от этой жилплощади как можно скорее. У вас один день на раздумье, а потом я выставлю ее на продажу или аренду. Я приеду завтра с нотариусом и риэлтором, «Сегодня проверим, если ты не успел ее заложить, составим контракт. Я готова заплатить». «Отлично!» — я расплылся в улыбке. «В таком случае не смею больше задерживать. Жду вас завтра в то же время». Посреди ночи я проснулся. Сначала подумал, что это кто-то из соседей снова шумит. И первой мыслью было пойти и накостылять уродом как следует. Однако, полежав несколько секунд в кровати, понял, очнулся не потому, что что-то услышал. Ощущение было другим, давно забытым чувством опасности, которое не раз спасало мою шкуру. И это вызвало опасение Все мои способности и таланты, которые я так долго тренировал в прошлой жизни, в этом мире оказались недоступны. Вместе с прошлым телом я потерял и все накопленные силы, так что подобное ощущение настораживало. Чуть повернув голову на подушке, попытался осмотреться. По воспоминаниям Кирилла, я знал, что светлело в это время года рано, так что комнату удалось отлично разглядеть. На первый взгляд все было в порядке, но это только на первый взгляд. На столе сидело нечто, размером с большой компьютерный монитор. Только мониторы, как правило, не имеют перепончатых крыльев, лап с острыми когтями, вытянутой морды с приоткрытой челюстью, усеянные острыми клыками, и кроваво-красных глаз, светящихся в темноте. Я смотрел на эту тварь, а она смотрела на меня, не двигаясь, не моргая. Так продолжалось довольно долго. Однако стоило пошевелиться, как все изменилось. Распахнув крылья, тварь прыгнула вперед. Резко перевернувшись на кровати, я перекатился к ее другой стороне. Как раз в этот момент длинные когти впились в то место, где мгновение назад покоилось мое тело. Свалившись на пол, я вскочил с четверенек и рванулся вперед к выходу из комнаты. Тварь, впрочем, уже сориентировалась. Гибкое, мускулистое тело плавно перескочило меня под самым потолком, преграждая путь к отступлению. Я запаниковал. Оружия у меня не было. Сил, чтобы справиться с неизвестным ночным гостем, тоже. А существо, между тем, вообще никуда не торопилось. Облизнув морду длинным, раздвоенным языком, вывалившимся из пасти, она переступила с лапы на лапу и выпустила из них длинные когти, больше похожие на кинжалы. Кажется, меня сейчас на куски порежут. Маленький шаг влево, взмах руки, и мне навстречу несутся эти чертовы огненные глаза. Тупая тварь. Конечно, я не собирался подставляться под ее зубы. Качнувшись в одну сторону, в последний момент поменял вектор движения и, чуть ли не порвав жилы этого щедушного тела, бросился в противоположную, чудом не попав под удар. Я выскочил в коридор, едва успев распахнуть дверь. Когда сунулся в дверной проем, в паре сантиметров от головы что-то свистнуло, и я мешком повалился на пол, совсем так же, как за булдыга Колян, приходивший ко мне утром. Кажется, и второй удар существа ушел в молоко. Вот только во мне почему-то поселилась уверенность, что в третий раз она не промахнется. И какого хрена никто не выходит из комнат? Снова оказавшись на четвереньках, я нырнул за стену. Вскочил и рванул по коридору к выходу. Не выдержав давно забытого напряжения погони, обернулся. Тварь, работая лапами, выскочила за мной. Зашипев, она бросилась вперед. Уже понимая, что не успеваю добраться до двери, я в очередной раз рухнул на пол, надеясь только на чудо. В следующий миг что-то оглушительно грохнуло, а затем послышался пронзительный виск, звон стекла, и все закончилось. Я, не веря, что еще жив, перевалился на спину. — Кирилл, с вами все в порядке? — невозмутимо спросил офицер Смирнов, протягивая мне руку.